Глава 4. Поздняя осень. Декабрь 1970 года. 6 лет до падения режима. Рубеж 1960-1970-х можно считать началом транзита власти, каким его задумал Франко. провести транзит по плану и сохранить в неприкосновенности свое наследие, ему в итоге не удалось. И все же, если бы в последний период жизни Франко не занялся через «не хочу» частичной деперсонализацией режима, отделением государства от себя лично, наращиванием институциональной мускулатуры, этими неприятными предсмертными хлопотами о собственном наследии, переход к парламентскому строю наверняка был бы более трудным и беспорядочным. А может быть, и кровавым. Последнее наверняка произошло бы, если бы Франко вместо укрепления институтов режима боролся за удержание прежнего уровня личной власти, как делал португальский диктатор Салазар. Укрепляя институт режима, призванное ограничить власть преемника, Франко любил повторять фразу: "Всё схвачено и схвачено на славу". В действительности, связанные им институциональные узлы Не спасли режим и Франко, вероятно, отчакнулся бы в досаде и недоумении от той Испании, какой она стала вскоре после его смерти. Но нескольких вещей, которых он боялся больше всего, с ней не случилось. Она осталась единой страной, не стала республикой, не подпала под влияние коммунистов и Москвы, обошлась без новой революции и гражданской войны. Последний период правления Франко Если условно разделить правление Франко на периоды, последний начался в 1969 году. В стране появился официальный преемник, будущий глава государства, принц Испании Хуан Карлос. Политический фаворит Франко, адмирал Карера Бланко, стал вице-премьером с явной перспективой возглавить правительство, которое с каждым годом становилось всё более самостоятельным. Так даже Франко позволил экспериментировать с выборами законодателей. И подписав органический закон, в принципе согласился с тем, что в стране возможно политическое разнообразие в виде объединений, ассоциаций, разумеется, на платформе правящего национального движения. Редовые республиканцы, участники гражданской войны были амнистированы. Предварительную цензуру отменили ещё раньше. а очередной конфликт элит дал повод вновь омолодить правительство и почти полностью передать власть в руки технократов. Однако этот условный последний период по части репрессий оказался более жестоким, чем предыдущее десятилетие. После 1960-х, когда благополучие граждан росло, режим смягчался, а Франко постепенно отходил от дел. Многие ожидали, что в 1970-х либерализация ускорится, а Вождь, возможно, передаст власть преемнику. Не произошло ни того, ни другого. На политические и экономические трудности государство ответило насилием в масштабах, про которые его граждане начали забывать, а Франко остался на посту до гроба. Возможности догоняющего экономического роста исчерпывались по мере того, как Испания приближалась по уровню жизни к Западной Европе и переставала быть европейским третьим миром, развивающейся страной на развитом континенте. Экономический рост, а вместе с ним подъём уровня жизни, замедлился. Ещё больше замедлил его мировой топливный кризис. Негласный договор режима с гражданами, политические свободы в обмен на благосостояние, зашёл в тупик. Тогда же возродился баскский вооружённый сепаратизм. Он нанёс удар по связке между автократией и безопасностью. Уже закрепившейся было в умах жителей страны, диктатура перестала выглядеть гарантом мира и стабильности и стала источником проблем, создающих опасность для жизни всех граждан, начиная со слуг режима. При чувстве скорого ухода вождя заставило оппозицию действовать смелее. Ей нужно было напомнить обществу о себе, чтобы люди узнали и приняли во внимание её видение будущего страны. В ответ активизировались реакционеры. Борьба между ретроградами и реформаторами внутри государственного аппарата тоже обострилась. Режим Франка испытывал те же перегрузки, что и любая власть, столкнувшаяся со стагнацией. Чтобы сохранить текущий уровень поддержки во время замедления экономического роста, Приходится двигаться быстрее. Остаётся ответить на вопрос: куда? Реакционная часть эстеблишмента считала, что надо вернуться назад, к более суровым временам патриотической мобилизации против внешних и внутренних врагов. Реформаторские круги напротив, придерживались мнения, что надо двигаться в сторону политической либерализации. Только так можно удержать элиту режима на плаву и сохранить поддержку граждан. Одни предлагали превратить страну в утёс посреди бурного моря, другие в корабль. Андрей Хлеящий Франка словно бы замер в нерешительности. Он явно не был готов инвестировать свой тающий политический вес в новые реформы. Наоборот, перед приближающимся уходом он был озабочен тем, чтобы созданная им система пережила его. Испанские университеты находились под сильным впечатлением от французских событий 1968 года. В январе 1969 года Энрике Руано, студент юрфака Мадридского университета Комплутенсе, задержанный за распространение брошюр запрещённых независимых профсоюзов, выбросился с седьмого этажа здания испанской политической полиции, доказывая, что это было именно самоубийство. Власти опубликовали отрывки из дневников погибшего, где встречались суицидальные мысли. Друзья Энрике Руано и его товарищи по романтической подпольной организации Народный освободительный фронт настаивали, что это было убийство. И Энрике выбросили из окна сотрудники спецслужб. Начались беспорядки в университетах. В Барселоне был сожжён испанский флаг. В ответ на волну студенческих и рабочих протестных акций и вооружённых выступлений баскских националистов Франко объявил чрезвычайное положение и приостановил действие прав, которые только что дал жителям органический закон. Во Франции 1968 год закончился отставкой могущественного Де Голля, и Франко не хотел, чтобы в Испании похожим образом завершился 1969. -й. в главе режим отдал понять: граждане могут получить права сверху, по милости власти, но лишаться даже тех прав, что имеют, если попытаются расширить их сами при помощи протестов. Бункер, семья и фалангисты поддержали режим чрезвычайного положения, но Карера Бланка и технократы добились его быстрой отмены, опасаясь, что это сорвёт операцию Принц и задержит провозглашение Хуана Карлоса преемником. Их поддержал министр информации и туризма Фрага, который в вопросе будущего устройства режима перешёл на сторону технократов. Он объяснял Франко, что туристы не поедут в страну, в которой действуют законы военного времени. Туристический сезон будет сорван, и пополнение казны не будет. Франко прислушался к его доводам, но не отказался от мысли приостанавливать действие своей полуконституции, когда понадобится. Теперь он объявлял ЧП на отдельных территориях, чаще всего в провинциях басков. Это давало возможность проводить обыски, задержания и суды без предписанных законами формальностей. Рубеж 1960-х 1970-х в Испании выглядел как странная череда репрессий и послаблений. Общество, а вместе с ним власть, уже не было готово к массовым жестоким наказаниям. Послабление злили реакционеров, а бессистемность репрессий возмущала граждан. Возвращение сепаратизма. Для патриотической мобилизации пригодилась бы новая война, которая казалась ниоткуда взяться. В бывшей республиканской оппозиции даже коммунисты официально отказались от вооружённой борьбы и объявили, что смена режима будет исключительно мирной. И тут в конце 1960-х вернулась эпоха вооружённого баскского сепаратизма, которая закончится только в новом 21 веке. В 1967 году националистическая группировка эта перешла к террористической войне. Это было настолько, кстати, для сторонников патриотической мобилизации во власти, что появившиеся тогда версии о связи баскских радикалов с реакционерами в рядах режима ни исчезают по сию пору. Но были между ними отдельные случаи взаимопомощи, или нет, у возрождения баскского сепаратизма имелись свои корни. Ускоренное промышленное развитие баскских провинций привело к изменению их этнического состава, и националисты боялись, что баски останутся в родных краях в меньшинстве. А репрессивное языковое законодательство отсутствие преподавания и вещания на местном языке делали эту ситуацию особенно опасной. Кроме того, рубеж 1960-1970-х, время активизации ультралевых и националистических групп от Красных бригад до боевиков Ольстера по всей Европе. Лучшее доказательство, что война баскских радикалов против Испании не проект реакционных франкистов, то, что она продлилась гораздо дольше, чем диктатура Франко. Война тянулась долго потому, что огромная часть баскского общества поддерживала насильственные методы борьбы. Этарас, члены эта, убивали полицейских и жандармов, военных и гражданских чиновников, а заодно басков из числа коллаборационистов, облагали бизнес революционным налогом, нападали на собственников предприятий, на которых бастовали рабочие, демонстрировали, что ведут не только национальную, но и классовую войну. И всё это происходило не только при диктатуре, но и при переходе к демократии и при самой демократии. Как обычно, даже во время прицельных атак страдали случайные люди, а иногда нападением сознательно подвергались туристические и гражданские объекты. Тем не менее, в поздние годы диктатуры часть оппозиции какое-то время видела в радикальных басках тактических союзников в борьбе с режимом, даже те, кто был против насилия. боялись оттолкнуть всех басков, осудив террористов, выступавших от имени своего народа. Со временем пути испанцев, которые хотели демократии, и радикальных басков, требовавших независимости, разошлись. Баскское националистическое движение постоянно разделялось и перегруппировывалось, дробилось на фракции: более миролюбивые и воинственные. В всякий раз, когда одна часть баскских националистов переходила к легальной борьбе, другая обвиняла бывших соратников в предательстве. Со временем воинственных националистов остудило постепенно нараставшее отвращение к насилию самого баскского общества. Действия это оттолкнули даже тех испанцев, которые стремились не к мягкому транзиту власти, а к жёсткому краху режима. И всё же этарес внесли свой вклад в общее настроение конца эпохи Франко. Теракты это помогли разорвать в умах испанцев связь между отсутствием свободы с одной стороны и порядком и спокойствием с другой. Диктатура больше не гарантировала безопасность. Так что как бы ни пытались сторонники ужесточения диктатуры извлечь из баскского террора пользу, вреда он им принёс больше. Те из оппозиционеров, кто был рад, что террористы бьют по франкизской стабильности, совершили ошибку и тоже создали долгосрочную проблему. Отказываясь осудить насилие в отношении главных хранителей режима, силовиков, оппозиционеры превращали их в сплочённый коллектив противников демократических реформ, питали антидемократический скепсис людей в погонах, сопротивление которых станет главной проблемой демократического транзита. Столкнувшись с вооружённым вызовом, власть вознамерила показать, что ещё способна железной рукой наводить порядок. В декабре 1970 года начался бургоский процесс. Среди 16 обвиняемых баскских боевиков и их сообщников оказались двое священников. По этой причине апостольский администратор Бильбао при поддержке Ватикана добился открытых судебных слушаний. В присутствии публики и журналистов глава трибунала, полковник Мануэль Аурдовас, выслушал рассказы обвиняемых о пытках во время следствия и о том, что баскские провинции это территория беззакония и полицейского произвола. Заседание по делу тут же закрыли, но опубликованные прессой показания и смертный приговор шести обвиняемым привели в смятение Испанию и мировое сообщество. Намечалась первая после расстрела коммуниста Гримау в 1963 году политическая казнь в Испании, да ещё и групповая. Приговор стал поводом для шумной протестной кампании за рубежом. Франко, как всегда в таких случаях, в ответ организовал демонстрацию народной поддержки. Он собрал огромный патриотический митинг у королевского дворца на площади Ариенте. Толпа выкрикивала его имя Зигавала и пела фалангистский гимн. Однако технократы убедили его, что казнь помешает движению в сторону европейской интеграции. И Франко лично заменил смертные приговоры тюрьмой. Только после этого министру иностранных дел Лопесу Браво удалось подписать торговое соглашение с ЕС. Национальное чувство каталонцев проявлялось более сдержанно, чем басков. В 1971 году на неофициальной, но весьма представительной ассамблее Каталонии собралось 300 делегатов, представляющих разные классы и политические взгляды. В кастильских регионах Испании классовый инстинкт всё ещё удерживал буржуазию от прямого сотрудничества с левыми оппозиционерами. В стране басков революционная идеология вела боевиков-националистов на борьбу против своей же буржуазии. В Каталонии национализм не принял радикальных форм, и местное левое сравнительно мирно сошлись с местной буржуазией на националистической почве. Церковь отстраняется от диктаторов. Как поведёт себя будущий король после смерти вождя, оставалось только гадать. Зато католическая церковь начала отдаляться от Франко при его жизни. Франко считал себя преданным сыном церкви и одновременно ее покровителем. Он спас ее от коммунистов и анархистов, когда счет христианским мученикам в Испании, как в Императорском Риме или Большевистской России, шел на тысячи. Два с лишним десятилетия с 1930-х по 1950-е, Католическая церковь была одной из опор и привилегированных корпораций режима. Но в 1960-х, 1970-х церковь начала дистанцироваться от диктатур по всему миру. Она больше не желала связывать свой авторитет с диктаторами каких-либо стран, понимая, что они не вечны, а церкви предстоит иметь дело с народами этих стран при любых режимах. Еще в первой половине 1950-х консервативные иерархи выступали критиками Франка Справа, обличали военно-экономический пакт с Америкой как продажу католической идентичности Испании за протестантские доллары. После одной из проповедей Сигуры и Саенса, ультраконсервативного кардинала Севильи, разгоряченные прихожане попытались сжечь местную протестантскую церковь И это был не единственный случай преследования протестантов в Испании. Тогдашний президент США Гарри Трумэн был в ярости. Но теперь Франко столкнулся с церковной критикой с неожиданной стороны. В 1958 году умер папа Пий XII, вступивший на престол в 1939 году. Избрание Иоанна 23-го, имеющего более либеральные взгляды, открыла для католической церкви новую эпоху. Почти одновременно с этим в 1957 году образовалось Европейское экономическое сообщество, общий рынок, предшественник Европейского союза. Иоанн XIII созвал Второй Ватиканский собор, который завершился самыми масштабными реформами в католической церкви за много столетий. В церквях начали проводить службу на современных языках вместо латыни. Священники переоблачились из сшитых золотом риз в скромное одеяние, и на время службы вместе с престолом повернулись лицом к пастве. Провозглашённая Ватиканом от джорнаменто политика открытости церкви навстречу новым веяниям касалась свободы совести, убеждений, политической деятельности и даже творчества. Иоанн 23-й умер, не успев завершить реформы. Его дело продолжил Павел VI. разделявший убеждения предшественника. Он прожил достаточно долго, до 1978 года, и довёл реформы до конца. Аджорнаменто привело к тому, что церковь приняла демократию западного типа за норму, а авторитарные режимы, даже консервативные и религиозные, стали считать отклонениями. Первый год пантификата Иоанна 23 совпал со скандальными португальскими выборами 1958 года. и изгнанием оппозиционного кандидата генерала Делгадо. Архиепископ города Порту Антонио Феррейро Гомеш тогда же написал Салазару письмо с требованием политических реформ. Дерзкого архипасторя, возвращавшегося из поездки в Рим, развернули на границе. Архиепископ северной столицы Португалии, не покидая формально своей кафедры, стал политическим эмигрантом в стране. власти, которые официально провозглашали себя защитниками веры. Салазар был задет и разозлён. Он спас церковь от унижений антиклерикальных властей португальской республики и поднял до мирового значения провинциальный экстатический культ явления Богоматери в Фатиме. Скромная провинция на радость Ватикану стала центром всемирного католического паломничества, а её название вошло в пропагандистскую формулу португальского режима из 3F. Фатима представляла в этой триаде религиозность португальцев, второе «Ф» – футбол – означало народность в ее современной форме, а третье – грустный роман с Эфадо – в традиционной. Когда в африканских колониях Португалии начались войны с повстанцами, церковь раскололась и по африканскому вопросу. Во многих храмах начали служить молебны о мире, которое власть во время войны рассматривала как предательство. За антивоенные взгляды уволили несколько епископов и священников. Были и аресты клириков и прихожан. В это же время в Испании множатся храмы, в которых в духе Второго Ватиканского собора начинают проводить службы не только на кастильском языке, но и на поражённых в правах баскском и каталанском языках, используя элементы региональной музыкальной культуры, вроде фламенко или современную молодёжную музыку. Парадокс времени заключается в том, что одним реформаторам оказались не по душе реформы других. Технократы из Opus Dei настороженно отнеслись к Ватиканской перезагрузке. Один из них, знаменитый министр торговли Альберто Ульястрас, даже выступил с открытой критикой новшеств II Ватиканского собора. Чтобы не утратить влияние на рабочих, церковь стала развивать собственные профсоюзные организации. Окормлявшие их священники часто принимали сторону рабочих в конфликтах с властью. В Каталонии и особенно в стране басков священно проникалось националистическими настроениями паствы, из рядов которой оно часто и происходило. Новое поколение священников, как и бюрократов, не участвовало в гражданской войне и не представляло какую-либо из воевавших сторон. В 1968 году Епископская конференция Испании осудила официальные вертикальные профсоюзы, подчиненные партии власти, и призвала к легализации независимых профессиональных объединений. Опрос 18 тысяч испанских священников, проведенный в 1969 году, показал, что четверть из них считали себя социалистами и только 2,5% фалангистами. Конкордат с Ватиканом, заключённый в 1953 году, был одной из тех внешнеполитических побед Франко, которыми он гордился. Но переговоры 1969 года о продлении конкордата зашли в тупик. Франко не хотел лишаться королевской привилегии утверждать епископов и при этом всё чаще отказывался одобрять назначения на испанские кафедры клириков, отстаивающих права граждан. Используя пункт конкордата о том, что вспомогательные векарные епископы не нуждаются в утверждении главой государства, Ватикан в обход Франка назначал своих векариев или временных местоблюстителей кафедр. Во время уличных протестов храмы и монастыри все чаще становились убежищами для тех, кого преследовала полиция, а священники – объектом полицейских репрессий. Церковь открыто отозвала моральную легитимацию, которую давала режиму Франко с 1930-х. Публичного покаяния от испанского лидера она не требовала, но и своё благословение с него сняла. Официально Испания Франко считалась католическим государством. Национальный католицизм был одним из пунктов его государственной идеологии. И размолвка с церковью ставила режим в неудобное положение. В 1971 году Испания отпраздновала 35 лет власти Франко. Официальный лозунг юбилея звучал бодро и максимально неопределённо: "Esto es por que sí". Si? Просто потому что да. Но лозунги в почти миллионной толпе на патриотическом митинге в честь очередного юбилея выдавали противоречия в рядах сторонников режима. "Falanga sí, si, movimiento no". "Фаланге да, движению нет". Или Ни Рохос, ни Рей, ни Опус Дей. Ни Красных, ни Короля, ни Опус Дей. В этот юбилейный год умер консервативный архиепископ Мадрида, и Ватикан назначил на освободившуюся кафедру кардинала Висента Энрики и Таранкана, участника Второго Ватиканского собора. Тот был известен своими христианско-демократическими взглядами и заступничеством загонимых, Национальная епископальная конференция, которая избрала его своим главой, объявила, что исключает церковь из числа победителей в гражданской войне и принесла покаяние за то, что церковь не смогла в той войне стать миротворцем. С этого момента в глазах реакционеров столичный архиепископ из подозрительного либерала превратился в настоящего врага. Множество консервативных клириков продолжали поддерживать режим Но в целом его отношения с церковью разладились. В городе Самора, на северо-западе Кастилии, даже завели специальную тюрьму для лиц духовного звания, в которой содержалось больше сотни заключённых. В официальной католической Испании арестованных священнослужителей теперь было больше, чем в коммунистических странах Восточной Европы. Разумеется, священников на душу населения здесь тоже было больше. Самая громкая ссора с церковью произошла под самый конец правления Франко. Правительство решило выслать из страны епископа Бильбао Антонио Анювероса Атауна, который отстаивал национальные права басков. В Бильбао уже отправили за ним военный самолёт. Архиепископ Мадрида Энрике Итаранкан пригрозил членам правительства, словно средневековым бельможем, отлучением от причастия, если высылка состоится. В ответ правительство направило ему ноту с предупреждением, что в этом случае разорвёт дипломатические отношения с Ватиканом и вышлет папского нунция. Франко, опасаясь полного развала конкордата и того, что чиновники его правительства останутся без причастия, отказался от высылки. Вместо этого Аниверас приехал на епископскую конференцию в Мадрид и сделал в присутствии коллег примирительное заявление. Это было частью компромисса, достигнутого властью и церковью. Все заметили, что в Мадриде монсиньор Аниверас расхаживал в баскском бирете. Одновременно по государственному телевидению шёл англо-американский исторический фильм "Бекет" о противостоянии хорошего епископа и плохого короля. Охранители были разгневаны поведением церкви и государственного ТВ. Карера Бланка во главе правительства Процесс 1001. Болезнь Паркинсона и другие недуги Франка прогрессировали, и в июне 1973 года он сделал еще один шаг в сторону передачи власти и укрепления институтов. Впервые за почти четыре десятилетия он перестал совмещать посты главы государства и правительства. Его ближайший соратник, адмирал Луис Каррера-Бланко, из вице-премьера превратился в премьер-министра. Карера покровительствовал технократам-реформаторам и был причастен к смене экономической модели страны. Теперь ему приходится думать, что делать с гражданами, которых всё меньше интересовало сохранение политического режима. К началу 1970-х вертикальные профсоюзы окончательно уступили контроль над рабочим движением нелегальным независимым профсоюзам. На профсоюзных выборах рабочие стали избирать в официальные профкомы представителей неофициальных профсоюзов. Работодатели всё чаще предпочитали иметь дело не с номинальными, а с реальными рабочими лидерами, а большая часть церкви перешла на сторону рабочих. Дошло до того, что собрания независимых профсоюзов, иногда с сотнями участников, проходили в храмах, а их активисты, скрываясь от полиции, жили в монастырях. В июне 1972 года в монастыре под Мадридом полиция задержала десятерых руководителей нелегальных рабочих комиссий. Один из задержанных профсоюзных активистов был священником. Незадолго до этого во время разгона первомайской демонстрации, организованной нелегальными профсоюзами, убит полицейский. Консерваторы требуют навести порядок. Каррера Бланка набирает кабинет министров, который отвечает за задачи наведения порядка, а не реформ. В нём меньше технократов-реформаторов и больше сторонников жёсткой линии, чем в последнем правительстве под руководством самого Франко. Зато у этого кабинета есть одна особенность: практически все министры, как и сам Каррера Бланка, сторонники Хуана Карлоса как будущего главы государства. Разве что на ключевой пост министра внутренних дел семье удаётся протащить Карлоса Ариаса Навара. Он противник Хуана Карлоса, зато дружен с Кармен Пола, супругой Франко. Он единственный прямой назначенец Франко в правительстве Карера. Тремя годами ранее власть пыталась преподать урок баскским националистам на суде в Бургосе. Теперь громкий процесс затеян, чтобы показать рабочим лидерам Цена нелегальной профсоюзной деятельности остается высокой. Арестованных профсоюзных активистов после года предварительного заключения судят в Мадриде. Им грозят большие тюремные сроки. Открытие процесса назначено на 20 декабря 1973 года. В тот же день Каррера Бланка на заседании кабинета собирался представить программный документ, обосновывающий возвращение к жестким авторитарным методам прежних времен. В документе фигурирует и осаждённая крепость, и полный запрет враждебных идеологий. И даже утверждается, что чуждая идеология может распространяться через музыку и танец, и поэтому телевидение должно показывать настоящих мужчин, а не длинноволосых существ неопределённого пола. Перед заседанием правительства Каррера едет причаститься в иезуитскую церковь Святого Франциска Борха. Он делает это каждый день по дороге на работу и, вопреки рекомендациям Министерства внутренних дел, не меняет маршрут и время этой ежедневной поездки. В 9.36 утра под машиной премьер-министра взрывается часть улицы, названная в честь художника 17 века Клаудио Коэльо. Взрыв огромной силы подбрасывает додж испанской сборки на 20 метров и, и перекидывает через крышу пятиэтажного монастырского здания во внутренний двор своеобразный посмертный пострик политика католика так что полиция не сразу находит автомобиль на месте взрыва глубокая воронка моментально заполняется водой из разорованных труб соседи и хозяева припаркованных рядом автомобилей рассказывают репортёрам о своём везении ведь они могли тоже пострадать Баски-террористы из Эта готовили операцию Людоед 5 месяцев. Арендовали подвал, рыли туннель под улицей, закладывали десятки килограммов украденной на военном складе взрывчатки. Это не могло остаться незамеченным, но их не остановили, рассуждают конспирологи. Министры съезжаются на утреннее заседание правительства к 10:30, и большинство только там узнает о смерти премьера. Министр внутренних дел Ариас Наварра едет к Франко за инструкциями. Радио и телевидение передают классическую музыку. Улицы пустеют. Испанцы встревожены. Что это? Война? Смерть Франко? Переворот? В первых сообщениях о смерти Карера Бланка не названа её причина, но правда распространяется быстро. Это теракт. Ультраправые собираются на митинг перед Дворцом правосудия, где идёт процесс над профсоюзными лидерами, и требуют мести и введения военного положения. Оппозиционеры уверены, грядёт ночь длинных ножей. Близкий к бункеру командующий гражданской гвардией генерал Иньеста Кано рассылает по стране приказ открывать огонь по демонстрантам и подрывным элементам. Заместитель Каррера, наставник Хуана Карлоса Аркуато Фернандес Миранда вместе с главами других силовых ведомств заставляет Кано отменить несогласованный приказ и помещает главу жандармов под домашний арест. Посольства США и стран Европы дают понять, что не хотят насилия и мести по отношению к оппозиции, и получают соответствующие заверения испанских властей. Генсек запрещённой компратии Сантьяго Карильо, живущий в эмиграции во Франции, с удивлением принимает звонок из Мадрида от имени главы государства. На том конце провода, во-первых, хотят услышать, что коммунисты не поддерживают терроризм, во-вторых, успокаивают: ночи длинных ножей не будет. Только после полуночи правительство сообщает испанцам о теракте. Перед нацией выступает Фернандо Смиранда. Наша боль не смутит нашего спокойствия. Мы забыли войну, чтобы строить мир, но мы не забыли и не забудем нашу победу. На похороны Каррера Бланка прилетает вице-президент США Джerald Форд, который вскоре станет президентом. В серьёз обсуждается вопрос, может ли отпевать покойного мадридский архиепископ Висенте Энрике Таранкан, ведь он сочувствует врагам отечества. Презрев угрозы реакционной части режима, епископ твёрдо решает лично отслужить по нехиду. Во время похоронной процессии с гробом на лафете ультраправые встречают появление главы столичной церкви неодобрительным гулом и выкриками. Власть армии. Архиепископ невозмутимо движется за гробом. В толпе выделяется высокая, на голову выше остальных, прямая, будто шпагу проглотила Фигура принца Хуана Карлоса в шинели. Идеальная мишень. На чрезвычайном заседании правительства в день похорон многие видят, как Франко плачет. Обрезали последнюю нить, которая связывала меня с жизнью. Всё это происходит в канун Рождества. Нет худо без добра. Все ждут, что новым премьером будет Фернандо Смиранда или кто-то из технократов-тяжеловесов, например, Лопес Браво, занимающий пост министра иностранных дел. Внезапно Франко назначает главой правительства министра внутренних дел, друга своей жены Карлоса Ариаса Навара, невыразительного старичка с полковничьими усиками-щёточкой. Сторонники перемен потрясены. Ариас Навара старый режимный франкист. К тому же он министр внутренних дел, который не уберёг Карера Бланка от террористов. Государственные медиа стараются смягчить негативное впечатление от назначения, подчёркивая, зато это первый гражданский премьер-министр Испании при Франко. Назначение Ариаса Навара на пост премьер-министра первое серьёзное кадровое решение, которое Франко принимает не самостоятельно. Состаревшийся лидер потерял свою главную опору последних десятилетий в лице Каррера Бланка и теперь ещё сильнее подвержен влиянию кухонного кабинета собственной семьи, которая всё больше озабочена вопросами своей безопасности, статуса и власти. Когда Франко не станет, любой кабинет министров теперь может стать первым после смерти Франко. Ни Хуан Карлос, ни его кандидаты, он предлагает Фрагу или Мирандо. Не даже кандидата самого Франка не кажутся семье способными обеспечить ей гарантии безопасности и сохранения статуса. Другое дело Арес. Конфидент жены вождя, добрый приятель лидеров бункера и настоящий сторонник жёсткой линии. Только что враги убили премьера. Тут не до либерализма. Первый кандидат семьи, вообще лидер бункера Хирон. Но все понимают, что более прагматичная фракция во власти, Костеми, ляжет, но его не пропустят. Чтобы протолкнуть Ариаса на премьерский пост, семья организует целую домашнюю спецоперацию. Любой кабинет теперь может стать и первым кабинетом Хуана Карлоса, но пока с ним советуются в последний момент и только для галочки. Смерть Каррера Бланка, руководителя операции Принц, возрождает надежду семьи на то, что можно поменять преемника и вместо Хуана Карлоса сделать им его кузена Альфонсо де Бурбона и Дампьера, мужа внучки Франко, который теперь живет во дворце Эль Пардо и является неотъемлемой частью дворцовой клики. У гибели Каррера Бланка есть одно важное последствие. Одрехлевший Франко собрался было в ближайшее время передать пост главы государства преемнику, как передал только что пост главы правительства. Но теперь вопрос вновь отложен. Уйти после теракта означает проявить слабость. И кто без карьеры Бланка будет опекать нового главу государства и следить за политической линией? В традиционном новогоднем обращении внимание испанцы. Говорит глава государства. Франко произносит загадочную фразу. Нет такого зла, которое не обратилось бы в благо. Нет худо без добра. Это единственная фраза, вписанная рукой Франка перед выступлением в текст, напечатанный спичрайтерами. Вся страна обсуждает, что он имеет в виду. После трансляции обращения начинается ночной новогодний концерт. Эстрадный ансамбль, выглядящий как слишком хорошо выглаженная, причёсанная и избыточно посыпанная блёстками АББА, исполняет хэджагер "Жизнь продолжается". Ариас формирует новое правительство, не советуясь с Хуаном Карлосом. Он лишь наносит официальному приемнику сухой протокольный визит. Всем ясно, что новый премьер намерен держать принца в стране от реальной политики. Может быть, в своей загадочной новогодней фразе И франка хотел сказать, что теперь без карьеры схему преемничества можно переиграть, или имел в виду, что теперь, когда Opus Dei осталась без покровительства Карера Бланка, можно избавиться от её засилья в кабинете министров и вообще закрыть период технократической оттепели, которую сейчас, когда страна идёт в разнос и началась война с сепаратистами, многие считают ошибкой, или что Каррера был не тем человеком, который справился бы с задачей сохранения режима, когда преемник Франко получит власть. В кабинете Ариа со на важных постах нет союзников Хуана Карлоса. Впервые с конца 1950-х В правительстве отсутствует Лопес Родо, ключевая фигура экономических реформ. После поста министра иностранных дел, который он едва успел занять, Родо едет послом в Австрию. Несоразмерное и унизительное назначение при той политической роли, которую он играл в последние годы. Нет в правительстве и Фернандо Смиранды, наставника принца, который в предыдущие 4 года работал на посту министра-секретаря правящей партии. Дух 12 февраля. Консерватор оборачивается либералом. Незадолго до этих событий группа реформаторски настроенных интеллектуалов и функционеров начинает публиковать в католическом журнале Е статьи под коллективным псевдонимом Тацито. Испанский Тацит пишет о том, что революционный переход власти в руки оппозиции невозможен, но и продолжение режима без изменений тоже немыслимо. Значит, нужна плавная трансформация. Идея многим импонирует. Испанцы помнят гражданскую войну, боятся новых потрясений, а после десятилетия экономического чуда им есть что терять. К удивлению бункера правительства Ариаса более сбалансированно, чем можно было ожидать. В нём есть пара либеральных министров, а на вторых и третьих ролях представители группы Тацит, авторов статей в журнале Е. К балансу Ариаса, как и самого Франка, подталкивает логика удержания власти. 12 февраля 1974 года премьер Ариас произносит в Кортесах неожиданно либеральную речь. Он говорит, что груз политического обновления не может лежать на плечах одного человека, нашего лидера, что пришло время, когда единство страны должно выражаться не в подчинении граждан власти, а в их участии в политике. и предлагает узаконить политические объединения, вернуть выборы мэров городов и увеличить долю избранных гражданами законодателей с тогдашних 17 до 35%. Некоторые фразы из речи Ариаса становятся крылатыми. «Наша цель – складывать, а не вычитать». «Нужно учитывать мнение, а не принуждать к ним». «Следует объединять силы, а не распылять». После этой речи журналисты начинают писать о духе 12 февраля, имея в виду надежда на либеральный поворот режима при новом премьере. В подготовке речи участвовала группа Тацит. Бункер, который считал Ариа со своим, теперь видит в нём чуть ли не предателя. Семья тоже встревожена. Выяснилось, что недостаточно назначить охранника главой правительства. От премьер-министра, сменившего Франка на этом посту, ждут действий. Каррера Бланка пробыл премьером слишком недолго и не успел представить свою демо-версию Испании после Франка. Значит, очередь следующего. Ариас противопоставлял себя сторонникам Хуана Карлоса. Февральскую речь он тоже произнес без ведома официального преемника. Теперь ему надо продемонстрировать визионерство, энергию, показать, что он не просто консерватор и бывший силовик у власти. глава генерального управления безопасности, потом назначенный мэр Мадрида министром ВД в давнем прошлом, жестокий усмиритель республиканской Малаги, а современный политик, способный показать, куда и как двигаться. В перезревших режимах, что не затевай, получается попытка реформ. Сам Франко через это проходил, иллюстрируя либеральный дух 12 февраля. Из эмиграции возвращается живой классик испанской литературы, республиканский писатель Рамон Хасе-Сендер, который покинул родину в 1936 году. Он готов преподавать в университете, если ему разрешат говорить то, что он думает. Королевский театр открывает сезон пьесой 1926 года Тиран Бандерас Рамона Валье-Инклана о крахе жестокого диктаторского режима. Речь идёт о латиноамериканской диктатуре, на всякий случай уточняет государственная пресса. Возвращение Луиса Бунюэля в официальную испанскую культуру закончилось скандалом с фильмом Веридиана. Теперь его сын Хуан-Луис приступает в Мадриде к съёмкам фильма Женщина в красных сапогах с Катрин Денёв в главной роли, и с ненавистными Франко эротическими сценами. Четвёртый год подряд в курортном Сиджесе проходит международный фестиваль фильмов ужасов и фантастики. Всемирно известный испанский танцор Антонио Гадас, директор собственного танцевального театра, во время съёмок фильма "Трио Голка", обвинён в богохульстве и приговорён к двум месяцам тюрьмы. Через 2 недели Франко лично помилует артиста при условии, что тот на камеру попросит прощения у образа Богородицы. фундаментальное когда-то деление на победителей и побеждённых значит всё меньше. В 1974 и 1975 годах в Испании празднуют столетие двух больших поэтов, братьев Мануэля и Антонио Мачадо. Первый принял режим Франко, второй бежал от него и умер вскоре после падения республики. Теперь юбилеи обоих отмечают официально. Произведения расстрелянного националистами поэта Федерико Гарсиа Лорки давно вернулись на испанскую сцену и в книжные магазины. Не печатают лишь его гомоэротические сонеты тёмной любви. Но против их публикации не только государство, но и семья гения. Дальнейшее преемство Ариеса развивается как два параллельных процесса: осторожной либерализации режима и жестокой борьбы с теми, кого демократия с прелагательными особая национальная форма суверенной демократии не устраивает. Ариас мечется между собственными консервативными инстинктами и необходимостью завоевать симпатии граждан, сохранить баланс элит, угодить Франко. Тот не в восторге и переспрашивает у близких: "Что это за дух 12 февраля? Разве дата основания режима не 18 июля?" Одновременно с либеральными экзерсисами Ариаса Франка чётко обозначает рубежи, с которых не намерен отступать. Он утверждает смертный приговор двум ультралевым боевикам, потомственному республиканцу Сальвадору Пуч-Антику и восточному немцу Георгу Михаэлю Вельцелю, который при аресте назвал себя поляком Хайнцем Чесом и осуждён под этим фальшивым именем. Оба виновны в гибели полицейских. Просьбы Ватикана, иностранных лидеров и послов не помогают. Обоих казнят старинным испанским способом при помощи горотты, металлического обруча с винтом, ломающим шейные позвонки. Государственная пресса уверяет, что горотта гуманнее электрического стула, виселицы и гильотины, используемых в западных демократиях. Меньше чем через 2 месяца после казни и всего через 3 после либеральной программной речи премьер-министра Ариаса Охранители получают важное, как им кажется, доказательство того, что с врагами режима нельзя церемониться. В апреле 1974 года группа офицеров среднего звена и левых взглядов при поддержке столичной толпы свергает правительство в соседней Португалии. Антикоммунистический режим-близнец, построенный на идеях особого пути, традиционных ценностей и на критике либерализма, правил в Лиссабоне с 1933 года, но рассыпается за один день. Министр печати Пио Кабанилес, главный либерал в правительстве Ариаса, шлёт в Лиссабон съёмочную группу. Репортаж не пускают в эфир, но тысячи испанцев сами отправляются в Лиссабон посмотреть на революцию, побыть в ликующей толпе, подышать воздухом внезапной свободы. С ними едут агенты испанских спецслужб и добровольные соглядатаи ультраправых, изучать, как в случае чего бороться с такой напастью. Отец Хуана Карлоса Дон Хуан по-прежнему живёт в Португалии. Он поддержал революцию и гордится дружбой с генералом Спинолой, который стал президентом после свержения диктатуры. Летом того же года после неудачной попытки аннексировать Кипр пала хунта чёрных полковников. которая с 1967 года правила Грецией в некоммунистической части Европы, Франко остаётся единственным диктатором. Трудно быть преемником. Крах марксилистской весны. Португальская революция пример того, что преемнику труднее удержать власть, чем основателю режима. Она же наглядная иллюстрация того, что действия преемника общества сравнивает не с прошлым, а с воображаемым будущим. Более либеральному, чем основатели режима, преемнику кажется, что он принёс в страну свободу, а настроенной на перемены части общества, что он последнее препятствие на пути к ней. Наконец, правление Каэтану демонстрирует, что личное достоинство лидера совершенно не обязательно должно вылиться в преимущество его правления. Новый лидер Португалии профессор Марсело Кайтану был намного либеральнее Салазара и искренне хотел, чтобы португальцы жили в более свободной стране. Он был лучше образован и тоньше воспитан, чем совершившие апрельскую революцию гвоздик капитаны. Однако для демонтажа диктатуры ему не хватило тех самых свойств, какие Салазар проявил при её строительстве. Кайтану не желал быть авторитарным. Он хотел, чтобы перемены родились из консенсуса между реформаторами и консерваторами, европейистами и африканистами, но волк никак не ложился с ягнёнком Горотты. Металлического обруча с винтом, ломающим шейные позвонки. Государственная пресса уверяет, что Горота гумание электрического стула, виселицы и гильотины, и достичь идиллии не удавалось. В результате страна оставалась диктатурой, хоть и менее жестокой, чем раньше, и продолжала вести колониальные войны. В добавок Каэтану сам не понимал, как далеко он готов зайти на пути трансформации режима и избегал ответа на два проклятых вопроса: готов ли он легализовать запрещённую оппозицию и уступить власть на выборах. Он хотел дать португальцам столько свободы, сколько они смогут переварить, но мерил на глазок. и в действительности был готов дать её столько, сколько мог переварить сам. Все ожидали, что после смерти Салазара Кайтану осмелеет, перемены ускорятся и весна перейдёт в лето. Произошло обратное. Кайтан условно арабел, оставшись единоличным главой режима. Зато собрались с духом консерваторы. Пока Салазар был жив, сохранялась иллюзия, что старый мир продолжается. Теперь, когда отец-основатель умер, Они поняли, что остались на страже сложившегося порядка одни. Контрнаступление возглавил друг и соратник Салазара, министр иностранных дел и убеждённый империац-африканист Альберто Франко Нагера. Помимо давления справа, начались атаки слева. Репрессивность режима уменьшилась, и левые экстремисты начали тестировать революционные методы борьбы. В 1970 году они взорвали 14 вертолётов прямо на базе ВВС, вывели из строя боевой корабль и армейскую связь накануне саммита НАТО в Лиссабоне. Начало вооружённых акций противников режима мобилизовало консерваторов и повлияло на поведение осторожного Каэтану. Добрый реформатор увидел злой облик борцов за свободу, забастовки, которые стали организовывать освобождённые от опеки правительства профсоюзы. Напугали чиновников и предпринимателей. Местный бункер забил тревогу. Противники перемен принялись саботировать марселлийскую весну, и где возможно, отодвигать Каэтану от принятия решений, а сам он начал терять энтузиазм. Сопротивление реформам в персоналистском режиме приняло форму антимарселлизма. Надо избавиться от Марсело Каэтану, и жизнь наладится. Кайтано по-прежнему хвалил прогрессивное начинание и одобрял реформаторские инициативы, но откладывал серьёзные реформы до лучших времён, ссылаясь на то, что во время войны не до них, и ультраконсерваторы всё равно не дадут их провести, а попытки навязать реформы силой расколют общество. Своим либеральным критикам Кайтано отвечал, что ускоренная либерализация приведёт к революции, которая сметёт самих же либералов. что настоящую демократию могут выдержать только очень богатые страны, а Португалия к таким не относится. К тому же, просвещённое и компетентное управление может существовать вне демократическом государстве не хуже, чем в демократии, подчинённой прихотям толпы. К 1973 году Каэтану сворачивал даже те демократические эксперименты, на которые решился в конце 1960-х. За несколько дней до голосования на вторых при Каэтану парламентских выборах их назначили на октябрь 1973 года. Объединённая оппозиция сняла своих кандидатов, жалуясь на давление чиновников, неравный доступ к СМИ и невозможность наблюдать за подсчётом голосов. Все 120 мест в парламенте вновь заняли депутаты партии власти. Уже в 1970 году Португалию вновь покинул оппозиционный юрист, защитник обвиняемых по политическим статьям Марио Суареш, похожий на повзрослевшего и немного полысевшего барочного Херувима. Его вызвали в политическую полицию Диджи Эс, бывшую Пиде, и предложили выбор между отъездом и арестом. Суареш выехал через Италию во Францию. преподавал там в университетах и основал в эмиграции социалистическую партию Португалии. Непопулярная война и обиженная армия. Франко отличался от Салазара среди прочего тем, что быстрее отказался от империи. В 1957 году Он вернул под власть султана испанскую часть Марокко после того, как французы предоставили независимость своей части. В 1920-е Франко прославился на родине как завоеватель и усмиритель Марокко. Эта война сделала его известным, самым молодым в Испании и во всей Европе генералом. Мечты о расширении африканской части империи чуть не толкнули его к вступлению в мировую войну на стороне Гитлера. Как бывший завоеватель, Франко знал, сколь тяжело даётся покорность нелояльного населения и как рискованны завоевательные войны, победы в которых укрепляют власть, а поражения ослабляют. После того, как Франция не смогла сохранить своё Марокко и начала терять Алжир, шансы Испании удержать африканские территории были ничтожны, а проигранная война могла стоить Франко власти. Без молодого генерала Франко не было бы испанского Марокко, поэтому у зрелого диктатора Франко хватило авторитета для того, чтобы мирно отпустить колонию, не рассорившись с неуступчивой частью армии. 10 лет спустя он также ушёл из испанской экваториальной Гвинеи и после недолгих попыток сопротивления отдал мароканцам Сиди-Ифни, старинный испанский анклав на Атлантическом побережье. К середине 1970-х у Испании из африканских владений оставались огромная, но пустынная испанская Сахара и два города на Средиземноморском побережье Африки Сеута и Мелилья, которые считались историческими частями Испании. Португалия к середине 1970-х была последней из европейских колониальных империй. У гражданского юриста Каэтану не хватало ни авторитета, ни силы воли. чтобы разрешить спор африканистов и европеистов в своём окружении в пользу европейского выбора и отказа от Африки. Несмотря на разговоры о федерализации империи, Каэтану продолжил войны в Анголе, Мозамбике и Гвинее. Консервативные патриоты эти войны героизировали, однако оппозиция, либеральные журналисты и просто критически настроенные обыватели всё больше смотрели на собственных солдат и офицеров, воюющих в Африке. как накарателей, убийц мирного населения и душителей чужой свободы. Зарубежные СМИ регулярно публиковали материалы о португальских зверствах в колониях. Войны стали причиной некоторых зарубежных санкций и частичной дипломатической изоляции Португалии. Официальные лица страны и государственные журналисты отвечали на это ответными облечениями, но престиж африканских экспедиций в обществе, и главное, в армейской среде упал. Офицеры и солдаты португальской армии почти не имели шансов миновать службу в Африке, а хотели туда попасть далеко не все. Многие из тех, кто там оказывался, приходили к выводу, что ведут несправедливую войну против местного населения, регулярно сталкивались с плохим снабжением, коррупцией, воровством и просчётами государственного аппарата. Они на своём опыте убеждались, что авторитарное правление далеко не синоним эффективности. Португальские вооружённые силы скатывались к будущему поражению, позору для военных, какого не желает ни одна армия на свете. Офицеры винили в этом политиков, которые плохо организовали снабжение армии и не могут договориться с местными движениями за независимость о политическом решении проблемы. Поражение США во Вьетнаме в начале 1970-х Ещё больше деморализовало португальских военных. Если сама Америка не может справиться с повстанцами в джунглях, значит и у португальских воинов хорошего конца не будет. Разочарованные и уставшие солдаты и офицеры становились лёгкой добычей левых и ультраправых агитаторов. Солдаты не хотели ехать в Африку, семьи не желали их туда отпускать. Как раз в 1960-е Португалия совершила демографический переход. 3 десятилетия подряд, в 1930-е, 1940-е и 1950-е, население Португалии росло на 10-13% в год. В 1960-е выросло только на 4%, а в 1970-е население впервые начало уменьшаться. Португалия перестала быть страной, где крестьянки рожают солдат. Детей стало меньше, ценность человеческой жизни возросла. При этом португальская армия была самой массовой в Европе в пересчёте на количество населения, а доля ВВП, потраченная на военные расходы, самой большой среди натовских стран, до 7,5% в конце 1960-х. Официальной доктриной оставалась идея, что Португалия Не белая европейская метрополия с чёрными колониями, а особая единая межконтинентальная цивилизация. В действительности, как писали в Белый дом американские дипломаты из Лиссабона, Африка после начала войн за независимость стала для метрополии убыточной. Самая прибыльная территория Ангола была способна оплачивать до 60% расходов на поддержание португальского контроля и на собственное развитие. остальные ещё меньше. Португальцы видели, что французы, англичане и даже испанцы растались с колониями, а живут лучше. Реформы Каэтану освободили от жёсткой авторитарной опеки все звенья государственного аппарата, но не создали того демократического контроля, который могли бы обеспечить конкуренция партий и свободные СМИ. Страх наказания, в том числе за коррупцию, уменьшился. Ценные согласия даже для военных понизилась, особенно в колониях, где армии воевали самостоятельно, вдали от столичных чиновников. В офицерской и солдатской среде стали возникать оппозиционные организации, в том числе левые и марксистские. Непосредственной причиной португальской революции, состоявшейся 25 апреля 1974 года, стало острое чувство несправедливости в среди офицеров среднего звена. Во времена бурного экономического роста, совпавшего с началом колониальных войн, престиж армии поблек. Дети элиты пошли учиться на менеджеров и юристов, и вакансии лейтенантов освободились. Салазар ввёл бесплатное обучение в военных академиях, сделал их доступными для выходцев из небогатых семей. Таким способом он намеревался пополнить армейские ряды новыми кадрами, обязанными карьерой лично ему. Кроме благодарности за доступ к социальному лифту, эти молодые люди принесли в офицерский корпус жизненный опыт небогатой провинциальной Португалии и оказались гораздо более восприимчивыми к левым идеям. Большинство офицеров этого салазаровского призыва, ко времени правления Каэтану, дослужились до званий капитанов и майоров, чтобы усилить собственные позиции в армии. Каэтану решил разбавить армейский корпус более либеральными выпускниками гражданских вузов. В июле 1973 года он подписал новые декреты о мелисиануш. Сама система мелисиануш, призываю выпускников университетов на кратковременную военную или гражданскую службу, появилась ещё при Салазаре, но теперь молодые гражданские специалисты после полугодовых курсов военной подготовки получали офицерское звание. Как правило, капитанская, со всеми причитающимися выплатами и льготами, с мундиром и погонами, до которых выпускники военных школ дослуживались за 10-12 лет после нескольких двухгодичных командировок в Африку. С точки зрения кадровых капитанов, это была оскорбительная несправедливость. Уже в сентябре 1973 года 136 кадровых офицеров среднего звена собрались на тайную встречу недалеко от римского храма Дианы в городе Эвора. Участники встречи подъезжали к якобы сломавшемуся на дороге грузовику и откопавшегося в моторе водителя получали указания, куда следовать дальше. 9 сентября 1973 года, за 2 дня до правого военного переворота в Чили, неожиданно многочисленные любители античности создали движение капитанов не предполагая, что всего через 6 месяцев будут управлять страной. Политическая полиция знала о подозрительном собрании военных, но Каэтану не хотел ссориться с армией и начинать чистки. Некоторых из активистов новорождённого движения отправили служить в дальние гарнизоны. Это только способствовало его популяризации в разных частях империи. К весне 1974 года В движении капитанов состояло около 300 действующих офицеров, почти 10% офицерского корпуса вооружённых сил метрополии. И от административной задачи отмены декретов о милисиануш, движение перешло к политическим требованиям мирного завершения колониальной войны и демократизации государства. После того, как оппозиция осенью 1973 года ушла с выборов, Надежды на мирную демократизацию исчезли. Движение капитанов принимает революционный план. Военные сами должны убрать правительство, неспособное решить проблемы колоний и справедливого распределения офицерских званий, а также демократизации страны. В движении нет никого званием выше полковника, а значит, ему не хватает авторитета, чтобы в случае успеха повести за собой всю армию. Заговорщики ищут уважаемого генерала, разделяющего их взгляды и способного возглавить предприятие. Они быстро выходят на генералов Францишку да Кошта Гомеша и Антониу де Спиналу. Последний примерял на себя роль португальского деголя. Во Второй мировой войне победили Советский Союз и западные демократии. Правые диктатуры проиграли. По этой причине пережившие мировую войну правые диктаторские режимы утратили часть легитимности в глазах своих граждан, не говоря о мировом сообществе. Однако элиты авторитарных стран считали ничем не ограниченную демократию слишком опасной. Этот взгляд разделяло большинство в испанской и португальской верхушке. Обе элиты искали, как совместить частичную демократизацию с жёсткой управленческой вертикалью. На помощь пришёл Де골ль. Затяжная колониальная война в Алжире привела к политическому кризису во Франции, чьи демократические традиции и статус державы-победительницы никто не ставил под сомнение. Консервативные французские военные, сторонники сохранения империи, устроили в 1958 году путч и потребовали вручить власть действующему министру обороны, лидеру французского антифашистского сопротивления. прославленному генералу де Голлю. С этой идеей согласились многие политические партии, так что парламент действительно утвердил де Голля главой чрезвычайного антикризисного правительства. С этой должности де Голль вскоре был избран президентом, расширил президентские полномочия, поменял конституцию и управлял страной до конца следующего десятилетия, сочетая демократические и авторитарные методы. Правда, Пучистов он разочаровал, предоставил Алжиру и ещё множеству французских колоний независимость, попытавшись преобразовать империю в содружество франкоязычных наций. Зато идея сильного президента или премьера из числа военных, как Де골, сочетающего демократическую легитимность и авторитарные методы, стала популярна во многих странах, где хотели жёсткой власти. но без классической военной или однопартийной диктатуры старого образца. К этой идее, кроме Пино, в Португалии, будут обращаться глава греческой хунты Пападопулос и разные военные и политики Испании. Период перехода страны к демократии. Генерал Пино был давним сподвижником Салазара, добровольцем сражался за Франко на испанской гражданской войне и служил португальским наблюдателем при Вермахте на восточном фронте. в том числе под Сталинградом. В 60-е Спинола воевал в Анголе, в начале 1970-х стал военным губернатором в португальской Гвинее. Здесь он столкнулся с тем, что страна де-факто принадлежит повстанцам, а Португалия контролирует только города и дороги между ними, и то не круглые сутки. В Гвинее Спинола первым среди колониальных губернаторов начал подключать местных сторонников независимости. к управлению, в надежде в будущем перестроить империю в федерацию. У Спиналы была подходящая историческая внешность: вытянутое лицо, обрамлённое массивными, словно бы отдельно подвешенными, как бомбы к старому бомбардировщику, щеками и постоянным омоноклем под одной из кустистых бровей. Публикация его книги "Португалия и будущее", где он предлагал трансформацию империи в конфедерацию, вызвала скандал. От него не спас и статус самого прославленного полководца современной Португалии. Консерваторы настаивают на наказании Пиноу и его начальника, главы Генштаба Кошту Гомеша. И 15 марта 1974 года обоих увольняют. Увольнение начальника Генштаба и его прославленного заместителя раскололо армию. Зато помогло найти общий язык недовольным капитанам и опальным генералам. Оба уволенных дали предварительное согласие движению капитанов взять на себя руководство в случае удачного выступления, но так, чтобы это не было сопряжено с нарушением воинской присяги. 18 марта движение капитанов разослало в воинские части свой манифест. План операции результат коллективного творчества. Неофициальный глава авторского коллектива, майор Ателло Сарайва де Карвалью, человек с коротко остриженной сидеющей головой, решительным и одновременно недоверчивым выражением лица. Ему 38 лет. Он из семьи провинциального банковского работника, окончил военную академию и служил в Африке под командованием Спиналы. Перед восстанием движение капитанов переименовано в движение вооружённых сил. Выступление назначено на 4 утра 25 апреля. От армейского путча к народной революции. В 11 вечера 24 апреля и вскоре после полуночи две радиостанции, одна развлекательная, другая церковная, передали условные песни, сигналы к выступлению. В 4 утра мятежники занимают главное здание и перекрестки столицы. В восстании участвуют полтора десятка частей боевых и из военных школы училищ. В 20 минут 5 пятого несколько солдат и офицеров прерывают ночной эфир музыкальной радиостанции Радиоклуб Португеш и передают первое обращение движения вооружённых сил, а за ним ещё несколько по радио и телевидению. Они объявляют цели восстания и просят граждан оставаться дома, но граждане не слушают. Они симпатизируют восстанию и не хотят сидеть по домам. Люди выходят на улицы и убеждаются, что военные пришли свергнуть режим Каэтану Салазара. Заждавшиеся смены надоевшей за полвека власти, лиссабонцы толпами выходят поддержать военных, раздают солдатам сигареты, молоко, еду и красные гвоздики, которые стали символом апрельской революции. Цветы вставляют в дула автоматов и танков. четыре погоны и какарды военных. Кроме гвоздик, девушки раздают солдатам поцелуи. Мятеж военных, в считанные часы перерастает в уличную гражданскую революцию. Революция гвоздик, первая цветочная революция. В будущем их переименуют в цветные. В Москве ей были рады не меньше, чем на западе. Одна за другой верные правительству части движутся в центр, чтобы разделаться с мятежниками. Но солдаты отказываются стрелять и даже переходят на сторону восставших. Открыть огонь по революционерам отказываются и матросы фрегата, который был направлен в устье реки Тежо. Несколько министров правительства, укрывшихся в здании Минобороны, выбираются, пробив дыру в стене кабинета министра. Они перебираются туда, где нашёл убежище сам Каэтану, в казармы Национальной гвардии на старинной площади Карму. Дора в кабинете министра теперь тоже один из символов революции. Вслед за министрами к казармам приводит своих солдат обаятельный революционный капитан Салгеерумайя. Его простое, честное лицо с гагаринской улыбкой затмит в национальной памяти остальные лица революции. Площадь уже забита революционно настроенными гражданами и любопытствующими. Штурм невозможен без гражданских жертв. 3 часа дня Мая объявляет в мегафон ультиматум. Если казармы не сдадутся, он начнёт штурм и подкрепляет сказанное автоматным огнём по окнам. Ещё через час он ставит перед воротами лёгкий танк и начинает обратный отсчёт. Появляются двое парламентариев от генерала Спинолы. Майя пропускает их внутрь. Начинаются телефонные переговоры между Кайтано, спиналой и штабом революционных капитанов. В 5 часов истекает срок ультиматума. Гвардейцы складывают оружие. Майя поднимается к Кайтано и требует сдать власть. Я понимаю, что больше не руковожу страной, отвечает Кайтано, но просит о возможности передать власть какому-нибудь генералу, а не в руки толпы. Генерал у восставших наготове. Командование Движения Вооруженных Сил поручает Спиннелле принять власть у Каэтану. Для Спиннеллы все складывается наилучшим образом. Он не нарушил присягу и не участвовал в перевороте до момента, пока Каэтану сам не отказался от власти. Каэтану понимает, что в перевороте участвует меньшая часть армии. Можно попытаться вызвать верные ему части из других округов. Но он видит, что солдаты, не замешанные в перевороте, отказываются сражаться против его участников. Требование мятежных капитанов найти политическое решение для завершения африканских войн поддерживает вся армия. Воставшее меньшинство выражает мнение большинства. Ещё Каэтану видит праздничную толпу жителей столицы на площади Кармо. Они кричат: "Свобода и победа!" Обнимаются с солдатами, дарят им цветы. Люди выглядят такими счастливыми, какими он ни разу не видел их за годы своего правления. Чтобы подавить мятеж, придётся их разгонять, а то и убивать. Но он, Кайтано, не убийца, а политик-реформатор, который хотел дать гражданам разумную свободу. Он не заслужил того, что происходит. Он не тиран. Экономика страны в относительном порядке. Никто из этих людей не впал за время его правления в крайнюю нищету. Напротив, почти все они стали богаче и даже свободнее. Посмотрите, как они хорошо одеты и причёсаны. Они сыты и покупают солдатам цветы и угощения. Разве они посмели бы раньше так выйти на площадь? Это несправедливая революция, которую он не заслужил. Случайная революция, которая могло не быть. Надо было обращать больше внимания на оппозиционных военных. о которых ему докладывали, может быть следовало действовать на опережение, усилить охрану столицы. Он слишком доверился военным министрам, упустил сговоры мятежников со Спинолой. В 6 часов вечера генерал Спинола прибывает на площадь Карму. Капитан Майя провожает его к Кайтану. Спинола в своём обычном монокле принимает от имени только что созданного Совета национального спасения власть у Кайтану в ходе импровизированной церемонии. Потом оба больше часа разговаривают наедине. Спинола задаёт вопросы, Кайтану даёт советы. Революционный транзит власти выглядит в этот момент мирным, даже дружеским, если бы не военная техника за окном. По приказу Спинолы капитан Майя вывозит Кайтану с министрами и с Казаром на бронетранспортёре. Люди на улице колотят по броне и кричат: "Победа!" Кайтану испуган, но держится с достоинством. Через полтора часа езды по запруженным толпой улицам, Майя привозит пленников в командный пункт ДВС на севере Лиссабона. Революция могла завершиться без жертв, но четыре человека погибают возле штаб-квартиры политической полиции ПИД (DGS). Её сотрудники меньше других рассчитывают на милость революционеров и открывают огонь из окон по демонстрантам, пытающимся штурмовать здание. Директор ПИДы ультраправый силовик Фернандо Сильва Паеш, 10 лет назад бывший одним из организаторов убийства главы оппозиции генерала Дельгадо, хочет подтолкнуть власть к сопротивлению. Впрочем, когда революционные маршехи утром 26 апреля занимают здание, Он лично снимает со стены портрет Салазара. Пиде, ДЖС, упразднена одним из первых декретов новой власти, а её офицеры отправлены в тюрьму в ожидании суда. Капитан Мая провожает свергнутого диктатора-реформатора и его министров к военному самолёту, который вылетает на португальский остров Мадейра. Месяц спустя Кайтану разрешат эмигрировать в Бразилию. На следующий день после восстания Совет национального спасения въезжает в Борочный президентский дворец в Белене. Генерал Спинола принимает титул президента. В Португалии появляется временное правительство во главе с беспартийным либералом, юристом и к ужасу Франко, масоном Аделину да Палма Карлошем. В состав временного правительства входят самые известные политэмигранты, глава социалистической партии Марио Соариш. генсек коммунистической партии, прославленный политизоключённый Альваро Куньял и ветерана оппозиции Энрике Дибаруш, брат Терезы Дибаруш, жены свергнутого Каэтану. Новая власть упраздняет все институты старого режима, легализует запрещённые партии и разрешает создавать новые. 27 апреля капитан с Алгеиро-Мая возвращается в свою часть в городок Сантарен. в том же капитанском звании, в каком участвовал в восстании. Но большинство его соратников предпочитают остаться в столице и заняться политикой. Революция, которая покончила с полувековым режимом, занимает сутки. Все опоры режима оказались ненадежны, не верны ему, ослаблены и бесполезны. Серу в записке для белого дома красочно описывает восхождение генерала Пиноэ к власти как демонстрацию силы меча, помноженной на силу пера. Прославленный португальский военачальник написал книгу года. И вот результат. Он во главе страны. Уже в первые дни после революции обнаруживаются противоречия между президентом Пиноэ и капитанами из ДВС. Движение требует выпустить всех политзаключённых. Спинала согласен только на тех, кто невиновен в политическом насилии, но в итоге амнистируют всех. Теперь в Португалии вместо вертикали авторитарной власти выстроена революционная горизонталь. Есть президент и первое временное правительство, но кроме них страной правят Совет национального спасения и движение вооружённых сил во главе с координационной комиссией. Во всех этих органах представлены люди самых разных убеждений. Всех объединяла мысль, что пора покончить с прежним режимом. Теперь, когда режим рухнул, в головах победителей зреют разные планы о будущем страны. Те, кто покончил с диктатурой, втягиваются в соперничество друг с другом. Португальцы с изумлением осознают, что перед ними вместо узкого коридора возможностей Внезапно открылось пугающее разнообразие дорог, идущих в совершенно противоположных направлениях. Крах греческой хунты и монархии. Греческая хунта, подобно португальской диктатуре, пала на этапе либерализации. Либерализовать режим попытался её глава Премьер-министр Георгий Успаподополлос, чтобы привлечь на свою сторону граждан и элиту. Предложенная им декларация не удовлетворила сторонников возвращения к демократической норме, но перестала мобилизовывать поклонников твёрдой руки. Ни Аполлону свечка, ни Дионису кочерга. Роковую ошибку Пападополлос совершил весной 1973 года, когда отменил для неуспевающих студентов отсрочку от призыва в армию. Студенты в Греции самая политизированная часть общества, а политический активизм одна из стандартных причин их неуспеваемости. Неограниченное время учёбы давало студентам возможность учиться в свободное от политики часы. Как военные считали себя оплотом порядка, так студенты видели себя хранителями свободы. В глазах университетского сообщества отмена отсрочки была не наказанием за двойки, о покушениям на дух и традиции студенчества. 136 политически активных студентов были насильно призваны в армию. Сначала взбунтовались студенты юрфака Афинского университета и на несколько дней захватили здание факультета. Каталепси захват кампуса, одна из традиционных форм греческого студенческого протеста. Летом произошло восстание на флоте. Его подавили Номинаносец Велас с непокорным экипажем ушёл в Италию, туда, где жил в добровольном изгнании король Константин II. У Константина всегда были тесные связи с флотом, и его немедленно обвинили в организации заговора. Папа Допполос воспользовался случаем, чтобы избавиться от монархии и занять место, которое в Испании занимал Франко, полноправного и единоличного главы государства. Он отрёкшил от власти предателя короля. провёл молниеносный плебисцит, изменил конституцию, принятую всего 5 лет назад, и провозгласил Грецию республикой, а себя её президентом. Лингвистическая двусмысленность отмена монархии состояла в том, что республика и демократия по-гречески обозначаются одним и тем же словом. Компанию за низложение монархии по подопопулас провёл под лозунгом "Зито и демократия". Да здравствует республика. Она же демократия. Обещал вам демократию, получайте. Переместившись из премьерского кресла в президентское, Пападопулос забрал себе все реальные полномочия, а премьером назначил союзника по путчу, не слишком удачливого консервативного, но гражданского политика Спироса Маркезиниса. Премьер в штатском. Вот вам ещё одно свидетельство возвращения к нормальной жизни. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что грядёт нормализация жизни в стране, Папа Допулос объявил амнистию, отменил военное положение, ещё сохранявшееся в двух крупнейших городах Афинах и Салониках, и обещал провести президентские выборы в следующем 1974 году. Президента, который обладал бы самой широкой властью, должны были избрать на рекордные для Европы 8 лет. Попадопулос был одним из разрушителей греческой парламентской демократии. Так смотрите, он же её и восстанавливает в виде президентской республики с полновластным президентом из военных, им же самим, Георгием Попадопулосом, греческим деголем. Вот что нужно стране демократия в твёрдых руках офицера. Греки не очень любили короля Константина II, но не больше они любили полковника Попадопулоса. В лучшем случае начали к нему привыкать. Зато соратников поподополоса по перевороту насторожила непрошенная либерализация, в частности отмена военного положения, которая, по их мнению, не сулила ничего хорошего, и они как в воду глядели. 14 ноября 1973 года студенты, возмущённые насильственным призывом неблагонадёжных в армию, заняли кампус политехнического института в центре Афин. по соседству с Национальным археологическим музеем. К студентам тут же присоединились оппозиционеры и активисты самых разных направлений, не имеющие отношения ни к политехническому, ни к учебе вообще. На следующий день стены института и окрестных зданий были исписаны дерзкими лозунгами в поддержку демократии, против фашистской хунты, Америки, НАТО и капитализма, а из кампуса начала вещать, призывая к восстанию, Самодельная радиостанция. Будущие инженеры, пусть и не отличники, но передатчик собрать смогли. Засевшие в кампусе объявили себя элетфери в Поликермении, в осаде, но свободными. По названию известный каждому греку поэмы Дионисиоса Соламоса, посвящённой осаде турками города Месалонги. В той осаде умер поэт Лорд Байрон от инфекции, не от пули. доброволец-интернационалист, а с точки зрения Стамбула иностранный боевик. Так студенты вызывающе сравнили правительство православных эллинов с турецкими угнетателями. Сочувствующие горожане носили осаждённым еду, а анархисты использовали кампус как базу для атак на близлежащие госучреждения. В ночь с 16 на 17 ноября в центре Афин погасили уличные фонари. В три часа ночи ворота Политехнического института в классицистической ограде XIX века проломил танк. Начался штурм, который несколько минут освещала в прямом эфире студенческая радиостанция, пока не замолчала. О числе погибших спорят до сих пор. Расследование, назначенное после падения хунты, установило, что в день штурма погибли 24 гражданских лица, не в кампусе, а в перестрелках вокруг него. Раненых было больше сотни. Восстание, которое теперь принято считать предвестником скорого конца режима, в тот момент выглядело иначе. Для респектабельных военных поподопульос был плох тем, что устроил кровопролитие в центре столицы, для сторонников жёсткой линии тем, что вообще допустил восстание. Через неделю после восстания генерал Димитриос Иоанидис, глава ЭСА, спецслужбы диктатуры совершил переворот внутри переворота, отстранил попадопулоса и его гражданского премьер-министра маркезиниса от власти и вернул военное положение на территории всей страны. Попадопулоса заперли под домашним арестом на его роскошной вилле в Ватике. На пост президента Иоанидис пригласил уважаемого в армии генерала Федона Гизикиса, 6 лет назад поддержавшего переворот полковников. Сам Иоанидис предпочёл остаться тем, кем слыл до этого, диктатором-невидимкой, которому принадлежит реальная власть. Диктатура армии сменилась диктатурой спецслужб. Есть много примеров того, как восстание против диктатуры завершается не свержением, а ужесточением режима. И события в Греции в конце 1973 года, казалось, иллюстрировали именно этот случай. Тем не менее, всем было ясно, что дела у военной диктатуры пошли в разнос. После того, как раскол между сторонниками мягкой и жёсткой линии вылился во внутренний переворот, новой версии хунты нужен был впечатляющий успех, чтобы легитимировать себя в глазах граждан. Греция оказалась на развилке, которую могла пройти иначе, чем прошла. Чтобы поднять пошатнувшийся престиж режима, Иоанидис и его союзники решили присоединить к Греции Кипр. Если бы поглощение удалось, они стали бы героями греческой нации. Но оно провалилось, и хунта полковников превратилась в идеальный пример падения авторитарного режима в результате военной авантюры, которая оказалась ему не по силам. Точно так же через 7 лет после неудачной попытки силой вернуть оспариваемые у Британии Фолклендские, Мальвинские острова Пала аргентинская военная хунта. На Кипре пришёл давний конфликт между греческим большинством и турецким меньшинством. Попытка свергнуть кипрского президента, архиепископа Макариоса, и воссоединить остров с Грецией привела к турецкой военной интервенции. Хунта не решилась на полноценную войну с огромной соседней державой. Вместо Энесиса, объединение Кипра с Грецией произошло разделение острова на непризнанное турецкое государство на севере Кипра и официальное греческое на юге. Греческие военные потеряли в глазах общества право на власть. Это было ясно и им самим. Унизительное поражение и хаотичная мобилизация лишили их поддержки армии. Третий армейский корпус, дислоцированный на севере Греции, объявил правительству ультиматум. Генерал Гизикис, которого серый диктатор Иоанидис назначил президентом, явил пример воскрешения декоративных институтов в критической ситуации. Используя президентскими полномочиями, он отправил в отставку правительство хунты и передал власть гражданским политикам. Полковники даже не пытались призвать армию на помощь. Они понимали, что после кипрской катастрофы их не послушают. Из добровольного изгнания в Париже вернулся лидер консерваторов Константинос Караман-Лис, принять власть из рук армии. Он прилетел в Афины на белом самолете французского президента Жескара де Стена, чтобы возглавить правительство национального единства. В аэропорту его встречала ликующая толпа. Граждане, еще недавно уставшие от демократии и семь лет назад равнодушно принявшие военный переворот, с энтузиазмом приветствовали возвращение гражданских политиков. Правительство Караман-Лиса отменило цензуру, выпустило политических заключенных, легализовало профсоюзы и партии, включая коммунистическую, которая стала легальной впервые с 1947 года. 17 ноября 1974 года, в годовщину восстания в Политехническом, прошли выборы, на которых победила партия Караман-Лиса. «Новая демократия» или «Республика», ведь на греческом это одно и то же. Караман Лис организовал повторный референдум о государственном устройстве, на котором 70% граждан, к огорчению Константина II, уже в условиях политической свободы проголосовали за ликвидацию монархии. Брат Софии, ставший из греческой принцессы испанской, лишился трона и даже права жить на родине. а вместе с ним и весь греческий королевский дом. Константин остался в Италии, а кем-то вроде греческого Деголя, вместо неудачливого Пападопулоса, стал Константинос Караманлис. Во всяком случае, он подобно Деголю вывел Грецию из подвоенного командования НАТО и даже поставил вопрос о выводе американских военных баз. Зато немедленно возобновил членство в Совете Европы и начал переговоры о вступлении в ЕС. Пападополо, с которого ранее арестовали бывшие соратники по хунте, теперь вместе с ними в ожидании суда был взят под арест новыми демократическими властями. Роковой переход власти от военной хунты к гражданскому правлению прошел в Греции празднично и мирно. Транзит получился драматичным, но без хаоса, поскольку в Греции сравнительно недолгой автократии предшествовали два десятилетия демократической конкурентной политики. За эти десятилетия в стране сформировался обширный и влиятельный политический класс, заинтересованный в парламентской демократии. У Испании и Португалии после 40 лет диктатуры такого политического класса не было. Если бы тамошние правители внезапно отказались от власти, ясного ответа на вопрос, у кого бы она оказалась, не существовало. В этом и состояла главная проблема более устойчивых иберийских автократий. в сравнении с греческой. Как в Португалии. Крах диктатур в Греции и особенно в соседней Португалии ободряет испанскую оппозицию. Оказывается, диктатуры даже полувековые, как португальская, могут закончиться в один день. Сначала выступления прогрессивных военных и горожан Затем изгнание деятелей режима, временное правительство с участием всех партий, включая запрещённые. Особенно вдохновлены левые и прочие нелегальные оппозиционеры, ведь в Португалии происходит желанная ruptura, полный разрыв между старым режимом и новой политической реальностью. Летом 1974 года 20.000 испанских рабочих со всей Европы и из самой Испании Съезжаются в Женеву на коммунистический митинг, слушать выступления генсека Комму партии Сантьяго Карильо и пламенные речи его почётного председателя Далорас Ибарури. Ораторы призывают к всеобщей забастовке с политическими требованиями: учреждению временного правительства, свободным выборам и референдуму о республике. Реформаторы из номенклатуры делают из португальской революции свои выводы. Обществу, если оно настроено на перемены, недостаточно робких, затянутых, декоративных реформ вроде португальской весны Марсело Каэтану. Разочаровавшие людей реформаторы пользуются ещё меньшей поддержкой граждан, чем диктаторы, основатели режимов. Настоящие перемены единственный для действующей политической элиты способ сохранить престиж, власть и влияние в будущем. И если не договориться с оппозицией, может случиться так, что она будет заниматься переменами одна, без участия тех, кто сейчас управляет страной. Охранители уже после либеральной речи нового премьер-министра Ариаса, произнесённой 12 февраля 1974 года, чувствуют необходимость сплотиться и не позволить слить режим. Апрельская революция в Португалии мобилизует их ещё сильнее. Их вывод Кайтано играл в реформы, либеральничал, пустился в эксперименты с выборами, переименованием правящей партии, в разговоры о федерализации империи, породил несбыточные ожидания и проиграл, а вместе с ним рухнуло всё здание. Падение режима полковников в Греции, случившееся летом того же года, окончательно подтверждает догадки бункера. Полковники пали после того, как Пападоплос ослабил хватку и принялся изображать гражданского президента. Уже 28 апреля, через 3 дня после революции Гвоздик, один из лидеров бункера Хирон Веласка, публикует в официальном органе национального движения, газете Ариба, манифест. Не допустим никакого духа 12 февраля. Во власть проникли вредоносные элементы, которые разлагают режим изнутри. Лидеры бункера разворачивают в правой прессе атаку на опасных номенклатурных либералов. Час командиров, вождей, каудилиос и воинов настал. Пишут консервативные издания, намекая, что армия должна предотвратить португальский сценарий и остановить либеральную эрозию режима. Однако и армия не едина. Как и в португальской, в ней есть сторонники демократии. Во всяком случае, не все там её непримиримые противники. Одно дело дослужившиеся до высших постов участники гражданской войны, голубые генералы, как их называют по цвету рубашек фаланги, и по имени знаменитой дивизии. Другое молодые офицеры вроде сокурсников Хуана Карлоса по военным академиям. Испания, в отличие от Португалии, не ведёт затяжных колониальных войн. Армия не перенапряжена и не боится, что её сделают ответственной за поражение в войне. которую невозможно выиграть. У испанской армии меньше стимулов рваться в политику. Офицеры заняты карьерой, как и гражданская бюрократия. Многих можно назвать военными технократами. Эти офицеры не готовы по первому звуку идеологической трубы нарушить армейский нейтралитет и устроить ещё одно 18 июля, спасти режим, созданный армейским путчем, посредством нового путча Другое дело. Если возникнет угроза распада страны, начала новой гражданской войны или коммунистическая опасность, тогда они на страже. Один из парадоксов военной диктатуры Франко состоит в том, что он удалил армию из политики. До Франко каждый генерал мог считать себя спасителем отечества, запугивать политиков, угрожать переворотом, а то и брать власть. Давление армии на политику называлось Звон сабель. Но стоило генералу Франка получить власть, он принялся делать всё, чтобы эта традиция прервалась. Новому правителю не нужны были генералы, которые считали себя вправе влиять на управление государством. И со временем таких генералов становилось всё меньше. Однако теперь, когда Франк отряхлел, многие хотели разбудить генералов и вернуть армию в политику. Парадоксальным образом, это были не только бункеры и ультраправые, но и сторонники демократической революции, которые искали в армейских рядах своих революционных капитанов и своего спиналу, чтобы как в Португалии. Глядя на португальский пример, испанские оппозиционеры высматривают популярного среди военных генерала, сторонника демократизации. который мог бы возглавить переходное правительство и нейтрализовать армию в момент смены режима. Им кажется, они находят подходящего кандидата. Это Мануэль Диас Алегрея, глава генерального штаба, потомственный военный и одновременно интеллигент с длинным французским лицом, похожий на Безуса де Голля. Тоже хороший признак. Усы носят консерваторы. Диас Алегрея, герой гражданской войны, Но на Восточный фронт воевать за Гитлера не пошел, зато изучил военное и гражданское право. Подобно португальцу Спиннеле, Диас Аллегрия сочетает силу пера и меча. Он автор публикации на тему взаимоотношений армии и общества. Спиннела носит моноколь, и генерал Диас Аллегрия после португальской революции в качестве прозрачного намека получает по почте один моноколь за другим. пора становиться испанским спинолой. Летом бункер находит повод убрать генерала, набирающего опасную популярность, с поста главы Генштаба. Диес Алегрея побывал в коммунистической Румынии и встретился с её главой Чаушеску. А главное, утверждают разоблачители, он встречался там с опаснейшим из оппозиционеров и предателей, генсеком запрещённой испанской компартии Сантьяго Карильо, а это явный заговор. Поездка действительно была. Её по слухам даже неофициально одобрил глава правительства Ариас. Но, разумеется, она частная и оформлена как туристическая. Оппозиция интересуется настроениями в армии. Реформаторское крыло режима мнением оппозиции, в том числе коммунистов. И те, и другие заинтересованы во взаимных контактах. Но глава генштаба антикоммунистического правительства в роли туриста в коммунистической столице уже подозрительно. Правда, Чоушэску не вполне обычный коммунист. Его режим жёстче, чем в большинстве стран советского лагеря. Но сам он вышел из-под прямого влияния Москвы. Он не только коммунист, но и, можно сказать, романский националист. Хочет сделать Румынию влиятельной частью латиноязычного мира. к которому принадлежит и Испания. Насаждает в школах французский язык, а в Бухаресте строит здания в духе древнего Рима. Он ещё в 1967 году восстановил дипломатические отношения с Испанией, в то время как другие соцстраны ждут конца диктатуры. Чаушеску действительно пригласил генерала Диеса Алегре по договорённости с генсеком испанской компартии Карильо. Вдохновлённый португальским примером, Карильо видит себя во главе демократической революции, а главная задача будущих революционеров нейтрализовать армию. Чаушеску расспрашивает генерала о настроениях в войсках и пытается осторожно выяснить, готов ли тот возглавить правительство, которое покончит с диктатурой. Диес Алегре старается не реагировать на столь провокационные идеи. Чаушеску не решается лично предложить ему встречу с Карильо. Это делает румынский функционер. Генерал отказывается. Глава испанского генштаба и руководитель испанской компартии летят из Румынии одним рейсом до пересадки, так и не встретившись. Но разговоров о том, что генерал и коммунист виделись в Бухаресте, избежать не удаётся. Консервативные коллеги требуют отставки ненадёжного командующего. Франко принимает очередное соломоново решение. Диес Алегрея уволен. И почти одновременно с ним увольняют реакционного командующего гражданской гвардией генерала Иньесто Кано, который в день убийства Каррера Бланко отдал несогласованный приказ стрелять по подрывным элементам, а теперь в первых рядах выступает за возвращение армии в политику. На этом проблемы с армией не кончаются. Военная разведка раскрывает военный демократический союз вдохновлённый португальским движением капитанов. В испанский союз поначалу входят несколько офицеров, связанных скорее с либеральной, чем с левой оппозицией. Осенью 1974 года проходит первое собрание союза. Когда весной следующего 1975 года начинаются аресты его членов, союзу симпатизируют уже несколько сотен офицеров. цели одних революция на манер португальской, других не столько совершить переворот, сколько удержать армию в казармах, когда политики займутся демократизацией. С публикацией об аресте первых девятерых членов союза испанцы узнают, что даже в армии есть недовольные, и это не обойдённые по службе неудачники, а офицеры с блестящими карьерными перспективами. Один военный лётчик даже бежит на своём боевом самолёте из Испанской Сахары во Францию и осуждает режим на пресс-конференции в Париже. Правительство решает не раздувать проблему в глазах общества и не раздражать военных массовыми чистками. Так поступил и Каэтану в Португалии. В причастности к союзу подозревают от 200 до 400 офицеров. Ещё сотни знали о нём и не донесли. Но обвинения предъявлены девятирым. В марте 1976 года суд приговорит их в общей сложности к 43 годам тюрьмы и навсегда уволит из вооружённых сил. В итоге офицеры проведут под арестом несколько месяцев и подпадут под амнистию. Но ещё долгие годы новая, уже демократическая власть откажется восстанавливать в званиях и в рядах вооружённых сил офицеров, членов союза, чтобы не раздражать консервативную часть армии. Ведь подпольный союз в войсках, даже созданный с благими намерениями – нарушение присяги, а среди военных – множество тех, кто не хочет служить рядом с изменниками. В восстановлении званий и должностей членам союза в последний раз откажут в 2002 году. И только в 2009 парламент специальным законом признает вклад членов союза в переход Испании к демократии, и наградит 14 из них крестом военных заслуг. Унижение преемника. Летом революционного 1974 года принц Хуан Карлос переживает унизительный эпизод в качестве преемника. Франко нужно лечь в больницу для лечения флебита. Он поручает Ариасу подготовить всё необходимое для временного вступления Хуана Карлоса на пост главы государства без провозглашения королём. Многие надеются, что состарившаяся вождь окончательно сдаст принцу пост, как год назад передал адмиралу Карера Бланка должность главы правительства. Бункер и семья категорически против. Ариасу, главе Кортесов Родригесу де Валькарселю и лечащему врачу Франко Висенте Хилью приходится силой прорываться в палату больного, чтобы подписать необходимые бумаги. Их пытается не пустить зять Франко-кардиохирург Кристо Бальмартин из Бордиу. После этого эпизода доктор Ахиля, который был почти полноправным членом семьи, изгонят из нее и заменят другим врачом. Главный праздник режима, годовщина национальной революции 18 июля, впервые за почти 4 десятилетия проходит без Каудилио. Отсутствие Важдяна в трибуне, сигнал о номенклатуре и оппозиции. Пора всерьёз готовиться к жизни без Франко. 19 июля Хуан Карлос в качестве главы государства успевает подписать новое соглашение о дружбе и сотрудничестве с США. Это знак международного признания на высшем уровне и ясный намёк со стороны президента Форда, Франко может не возвращаться. Сперва кажется, что вернувшийся с лечения Франко действительно оставит принца главой государства, а сам будет наблюдать и поправлять его из-за кулис. 31 июля под председательством Хуана Карлоса и в присутствии Франко проходит обычное еженедельное заседание правительства. После него принц уезжает отдыхать на Майорку, а премьер-министр Ариас отправляется в короткий отпуск в Астурию. Премьер не может поверить своим ушам, когда всего через несколько часов Зиать Франко докладывает по телефону, что Каудильо возвращается к руководству государством. Потом звонит сам Франко и коротко сообщает: "Ариас, я выздоровел". Таким же коротким звонком вождь извещает о своём решении Хуана Карлоса. Остальные члены правительства узнают обо всём по телевизору. Хуан Карлос возвращается в изолированный от политической жизни небольшой дворец Сарсоэла на окраине Мадрида, бывший охотничий замок Филиппа IV, героя портретов Веласкеса. Это победа бункера и семьи. Сосуществование без полномочий с чужим правительством и недружественным премьером было для Хуана Карлоса не самым радостным опытом, но то, как его за ненадобностью отослали назад, предупредив меньше, чем за сутки, выглядит политической катастрофой. 3 сентября государственное телевидение показывает, как Франко в белой бейсболке и рубашке-пригалстуке в серых брюках и бежевом свитере играет в гольф, твёрдым шагом следуя за мячом в окружении соратников, на лицах которых написано счастье. Радости и умиления нет лишь на лице прекрасного юноши, который носит за вождём сумку с клюшками. Он точно знает, что ему предстоит жить без Франка, но приком. Из дворца Эльпардо сообщают, что муж внучки Франка Альфонса де Борбон и дэм Пьер вовсю использует преимущество жизни в одном доме с диктатором. Он ежедневно видеться с Франко, регулярно приходит к нему со своими сыновьями, правнуками диктатора и оттягивает на себя часть тех почти отеческих чувств, которые вождь прежде испытывал к Хуану Карлосу. Ещё весной, несомненно, под впечатлением от португальской революции, Хуан Карлос просит племянника Франко, своего друга детства, Николаса Франко Паскаля дель Пабиля, вступить в контакт с представителями оппозиции и выяснить, не раскрывая, от кого исходит поручение, что они думают о нём как о преемнике и о переходе к конституционной монархии. Имя и должность друга Николас, генеральный секретарь правящего национального движения, помогают выполнить задание без помех со стороны спецслужб. Принц и его эмиссар приятно удивлены тем, как охотно глава запрещённых социалистов Филипп Гонсалес откликается на идею вступить вместе с другими оппозиционными группами в переговоры с реформаторски настроенными представителями режима. Но что с коммунистами? Иргенсек Сантьяго Карильо сперва принимает анонимное предложение о встрече с представителем режима, как он сам говорит, позже из любопытства. Встреча происходит в парижском ресторане Левергалон. Карильо приходит первым, затем появляется племянник Франко. Карильо не знает от чьего имени тот говорит, но предполагает, что это группа недовольных из застоям функционеров, которые ищут спасения для себя и страны в реформах. Поэтому Карильи открыто отзывается о Принце в пренебрежительном тоне, как о прямом продолжателе дела Франко. Итог миссии для Хуана Карлоса не самый радостный. Оппозиционеры не верят в его способность и желание возглавить реформы или просто игнорируют его как не самостоятельную и слабую фигуру. На митингах испанских левых в Европе звучат речи о том, что после смерти Франко режим под руководством слабого короля и сильной фаланги может стать ещё более репрессивным, поэтому нужна не монархия, а демократическая республика. В роли будущего народного монарха переходного периода оппозиционеры и даже реформаторски настроенные представители режима скорее видят дона Хуана, который живёт в революционной Португалии. По имеющимся данным, в личном плане Хуан Карлос придерживается умеренно либеральных взглядов, пишет в своей справке первый отдел советского МИД. Однако он проявляет осторожность и не выступает с политическими заявлениями. Оппозиционные группировки Испании считают, что Хуан Карлос слишком тесно связан с франкизмом и тем самым серьёзноскомпрометировал свои шансы осуществить в Испании процесс либерализации. Кроме того, они утверждают, что Хуан Карлос слишком слабый деятель для решения сложных внутренних и внешних проблем, стоящих перед страной. 14 июня сего года отец принца выступил с заявлением, в котором отвергается законность перехода власти после Франко к Хуану Карлосу. Сдержанный характер, сложное положение при дворе диктатора, враждебность бункера и фаланги, интриги семьи Желание Франко до конца дней не бросать дел, пренебрежение со стороны премьер-министра Ариаса и многих политических тяжеловесов, заставляют и без того немногословного Хуана Карлоса вести замкнутый образ жизни. Он человек-загадка, чьи политические взгляды известны не многим. Во время зарубежных визитов, бесед с иностранными журналистами и контактов с западными лидерами, Хуан Карлос ведёт себя откровеннее. Он говорит, что монарх должен выражать чаяние всего народа, и что сам он видит будущую монархию по-настоящему представительной. Ему необходимо, чтобы мировое сообщество, прежде всего США и Европа, заранее признало его будущее правление, и принцу удается произвести хорошее впечатление. Президент ФРГ социал-демократ Густав Вальтер Хайнеман поначалу холодно принимает франкистского принца, Но их отношения теплеют после того, как на формальный вопрос о будущих планах Хуан Карлос неожиданно отвечает, что хочет быть королём республики. Приемнику удаётся понравиться американским конгрессменам и даже британским лейбористам, давним врагам режима Франко. На родине он время от времени смягчает впечатление от своего общения с иностранцами сдержанными заявлениями в духе господствующей идеологии. и участием в соответствующих мероприятиях, но никогда не поднимает руку в фашистском приветствии и не подпевает фалангистскому гимну. Либеральное высказывание Хуана Карлоса, рассчитанное на зарубежную аудиторию, не компрометирует его как преемника в глазах Франко. Состарившийся основатель режима и сам всю жизнь говорил иностранцам одно, а дома другое. Для него подобная гибкость свидетельство того, что преемник успешно осваивает премудрости государственного управления. Разъединённая оппозиция. К концу правления Франко многие оппозиционеры осознают, что режим меняется быстрее, чем оппозиция. Всё больше деятелей режима выходят за ограду лагеря победителей в давней войне. чтобы представлять широкие слои населения. А уверенная в своей моральной правоте республиканская оппозиция осталась там, где была, в лагере проигравших и жертв, наслаждающихся нравственным превосходством. Теперь и оппозиционеры пытаются адаптировать идеологические платформы своих партий к новой реальности и вслед за режимом привлечь к себе более широкий круг граждан, в том числе за пределами своих традиционных групп поддержки. Испанская социалистическая рабочая партия (ПСОЕ) одна из старейших в Европе. Она была основана в 1879 году, когда был Ленин маленьким. В составлении её первой программы участвовал лично Карл Маркс. Летом 1972 года на партийном съезде в Тулузе происходит внутрипартийный переворот. Руководство в партии переходит от ветеранов республиканцев, живущих в эмиграции. К молодым социалистам, которые подпольно работают на родине, они лучше эмигрантов понимают сегодняшнюю Испанию. Да съезда в Тулузе, правление влиятельного Социнтерна мучается вопросом, какую из соперничающих испанских социалистических партий считать своей. Новые лидеры Филиппа Гонсалес из Севильи, с партийным псевдонимом Исидор и простым располагающим лицом интеллигента из народа. добивается для партии признания социнтерна. Генсек Комму партии Сантьяго Карильо ещё в начале 1960-х отодвинул от управления легендарную антифашистку и сталинистку Далорос и Баррури. Ещё раньше партия отказалась от вооружённой борьбы и признала, что грядущая смена режима должна быть мирной. Комму партия Испании давно пополняет свои ряды и собирает в соседней Франции многолюдные митинги. А большинство их участников теперь не политические эмигранты, республиканцы, а испанские гастарбайтеры и жители Испании, приезжающие во Францию на немыслимых в прежние времена личных автомобилях. Вот он, новый облик испанского пролетариата. В адрес запрещённой компартии звучат два серьёзных обвинения. Во-первых, она не столько партия, сколько пятая колонна. Инструмент вмешательства СССР в дела Испании и Запада. Ей плевать на родину, а важно угодить хозяевам в Москве. Во-вторых, ей безразлична демократия. Коммунисты, выступающие за свержение режима, хотят не демократии, а диктатуры, только своей. Посмотрите на народные демократии Восточной Европы. Чтобы противостоять этим обвинениям, Карильо отдаляется от Москвы. В 1968 году он оказывается в ряду тех европейских коммунистов, которые осудили ввод советских войск в Чехословакию. Чтобы ещё больше развеять опасения на свой счёт, Карильо отодвигает на задний план тезис о революции исключительно левых партий, которая должна покончить с режимом Франко, и начинает говорить о пакте свободы, союзе всех демократических сил против диктатуры. Основные пункты пакта: освобождение политзаключённых, восстановление гражданских прав и свобод, выборы в учредительное Кортесы. Когда Франко летом 1974 года ложится в больницу, Карильо уверен, что старый диктатор при смерти и вот-вот встанет вопрос о власти. Карильо успешно создаёт в Париже демократическую хунту, объединение коммунистов, левых карлистов, полевевшей части сторонников альтернативной ветви испанских бурбонов. Социалистическая народная партия под руководством популярного у интеллигенции профессора диссидента Энрике Тьерна Гальвана. Он перевёл на испанский язык труды философа Витгенштейна и ещё нескольких видных либеральных оппозиционеров, среди которых издатель закрытой властями газеты Мадрид Монархист Рафаэль Кальвос-Серр. Либерал Кальвас-РР становится одним из главных спикеров хунты, которая благодаря таким как он не выглядит пугающе красной. Оппозиционная хунта ведёт переговоры о том, чтобы во главе её встал Дон Хуан, но Хуану Карлосу удаётся убедить отца не делать этого. Приемнику вряд ли дадут возглавить страну, если его отец будет в одной организации с коммунистами. В Париже на пресс-конференции оппозиционные хунты Карильо объясняет: "Будущий Испанией и её переходом к демократии не могут управлять только бывшие республиканцы. Это дело всех демократически настроенных испанцев. Люди меняются, и я рад, что могу быть сегодня вместе с теми, против кого мы сражались вчера", говорит генсек коммунистов и уверяет, что путь к свободе, и если до этого дойдёт, к социализму, лежит только через выборы и институты классической демократии. И всё же Карильо не удаётся главное объединить на основе своей хунты всю оппозицию. В хунту отказывается войти главный конкурент компартии социалистическая рабочая партия Испании, которая ожила после смены руководства с эмигрантского на внутреннее на съезде в Тулузе. У них есть принципиальное разногласие. Карильо считает, что Испания должна переходить к демократии под руководством временного правительства, состоящего только из представителей демократических сил, но без бывших франкистов, а режим обязан передать власть этому правительству после всеобщей забастовки, которая парализует страну. Новое руководство социалистической рабочей партии, которое в отличие от старого и от Карильо, живёт в стране Приходит к выводу, что в разбогатевшей Испании нету условий для революционного свержения власти, даже мирного, а значит, переход к демократии потребует переговоров с реформаторски настроенными представителями режима. Из-за этих разногласий, но главное из-за конкуренции за первенство в оппозиции, социалисты под руководством Гонсалеса, а вслед за ними и многие другие оппозиционеры, социал-демократы, либералы, христианские демократы не присоединяются к хунте. Оппозиция противостоит власти двумя соперничающими колоннами. Карильо ошибся насчёт скорой смерти диктатора. Презентация хунты мировому сообществу приходится на день, когда выздоровевший Франко под восторженные возгласы сторонников покидает больницу на чёрном лимузине. Патриотическая самодеятельность. Ультраправые считают, что режим размяк. В его верхушке много потенциальных предателей дела Франко, и берут возмездие врагам государства в свои руки. В начале 1970-х появились или активизировались организации правых боевиков: партизаны короля, национал-социалистическая партия Испании, команды антимарксистской борьбы и прочее. Кроме ультраправых общественников, в их составе действуют наёмники и отпускники, силовики в отставке или участвующие в них в свободное от работы время. Апологетом негосударственного насилия становится идеолог бункера Блас Пиняр. Печатным органом его издание Новая сила. А жертвами угроз и нападений оппозиционные активисты, сочувствующие им священники и интеллектуалы. Баскские и каталонские националисты современные художники и журналисты. В общем, все, кто стал слишком много себе позволять. Отряды добровольных защитников режима размывают монополию государства на насилие, а участие в них полицейских, многие из которых искренне разделяют крайне правые убеждения, наводит на мысль, что правительство руками самодеятельных активистов выполняет грязную работу, которую стыдится делать само. Безнаказанность нападающих укрепляет это убеждение. Весной 1974 года на киноэкрано выходит фильм Узина Анхелика режиссёра Карлоса Сауры. Главный герой везёт прах матери из Барселоны в родную Сеговию, сердце консервативной Кастилии. На родине его окружают мрачные и комичные воспоминания о детстве во время гражданской войны. Например, о фалангисте, которому врач загипсовал сломанную руку в фашистском приветствии. Охранители в этом персонаже усматривают пародию на себя. Премьеру фильма пытаются сорвать. Люди в масках нападают на кинотеатры. Прокат картины не запрещён, но после нескольких атак владельцы залов сами от неё отказываются. И всё же фильму сопутствует кассовый успех, а Саура получает внеконкурсную награду в Каннах. Ультрапатриоты видят в этом очередное доказательство иностранного заговора против Испании. Вместе с правым террором возродился и крайний левый. Появились малочисленные, но агрессивные левацкие организации, которые создавали левой оппозиции те же репутационные проблемы, что ультраправые умеренным представителям режима. Националистический террор басков, хоть и маскируется под борьбу против диктатуры, Всё больше пугает не только власть, но и её противников. Не успевает Франко вернуться из больничной палаты, как террористы это взрывают в Мадриде кафе Роландо возле здания Генеральной дирекции безопасности, которую в 1960-е возглавлял нынешний премьер-министр Ариас, любимое место отдыха полицейских чинов. Погибло 13 обычных посетителей, среди них ни одного полицейского. 80 человек ранены. Правительство второй раз за год собирается на похороны в полном составе. Первый был после убийства Карера Бланка. Нынешний теракт не прицельный удар по функционеру диктатуры, а слепой акт устрашения, организаторы которого заведомо допускают гибель гражданских лиц. Симпатии общества оказываются на стороне власти. Граждане готовы сплотиться против террористов даже с опастывшим правительством. патрисонное это молчит месяц, а потом её представители начинают лепетать, что взрыв в кафе провокация ультраправых. В эту версию не верит даже гонимая несистемная оппозиция. Зато полиция обнаруживает связи организаторов взрыва с коммунистами, чтобы отнести все обвинения Карильо просит связанных с партией юристов вопреки традиции не участвовать в защите обвиняемых в политически мотивированных преступлениях. Теперь не всё, что против режима, хорошо. Теракт раскалывает саму это на политическую часть, которая отказывается от террора, и военно-политическую, которая продолжает считать его главным средством борьбы. Бункер во главе с Бласом Пиньяром и Хосе Антонио Хироном нападает на осторожную либерализацию Ариаса с первых дней его премьерства, а после теракта для этого появляется дополнительный повод. Лидеры бункера готовят досье, вырезают рекламное фото с девушками в купальниках, добавляют картинки из запрещённого в Испании журнала Playboy и приходят к Франко с докладом о засилье порнографии в газетах при либеральном министре информации и туризма Пио Кабанильесе. только что освободившиеся в Португалии бестселлеры, эротические и коммунистические издания. На лицо порочная связь между сексом и коммунизмом. Пио Кабанилеса увольняют 24 октября. Для этого есть ещё одна важная причина. Министр позволил прессе обсуждать бизнес-аферу на рынке оливкового масла, в которой замешан старший брат вождя, его давний соратник, а заодно успешный и многогранный предприниматель Николас Франко. Одновременно правительство покидают и другие либеральные и настроенные на перемены министры и замы, в том числе члены группы Тацит. Перед уходом Кабани Леса государственное телевидение передает несколько раз за день шуточную песенку «Это праздник Бласа». Шлягер написан без всякой связи с событиями, но все понимают намек. Бункер празднует победу. Для отпора тем, кто разлагает государство изнутри и толкает Испанию в сторону португальского сценария, в ноябре создаётся национальная организация ветеранов под руководством известного деятеля бункера Хассе Антонио Хирона. Человек с квадратной головой, использующими по углам рта под подбородок усами. Когда Хирон произносит речи, слова поднимаются и лопаются, будто медленно всплывающее с дна огромное пузырь Создание Союза ветеранов спустя почти 40 лет после войны всеми понято однозначно. Сплотились люди, которые постараются не допустить в Испании перемен и цветочных революций. Их война не столько позади, сколько впереди. Тогда же в ноябре полиция арестовывает большую группу лидеров оппозиции, собравшихся на встречу в Мадриде. Среди задержанных новый глава социалистической рабочей партии Филипп Гонсалес. Вместе с ним известные перебежчик из рядов режима, его бывший идеолог Дионисио Ридроеха и несколько социал-демократов. Хакин Руис Хименес, бывший министр образования, 20 лет назад уволенный в результате первых после гражданской войны студенческих волнений в Мадриде, покинул собрание до начала арестов. Он демонстративно приходит сдаваться в участок. Все это люди широко известные в Испании и за рубежом. Происходит международный скандал. Арестованных быстро выпускают. Арест явно не санкционирован правительством. Скорее это акт сторонников жёсткой линии среди силовиков, совершённый в надежде, что их услышит Франко. Вот до чего правительство Ариаса довело страну. Враги открыто встречаются в столице. Становится ещё очевиднее, что после того, как Франко по состоянию здоровья и возрасту отошёл от ручного управления, Внутри режима формируется несколько центров принятия решений. Руководство новоявленного союза ветеранов принимают и благословляют лично Франка и премьер Арес. Как можно не благословить ветеранов? Арес, отдав на сведение своим бывшим друзьям по бункеру генерала Деяса Легрея, министра Кабанилеса и просвещённых бюрократов из группы Тацит, всё ещё надеется выиграть последний бой и провести через Кортеса закон о политических объединениях. Политические объединения это оппортуризм, внутрисистемное реформаторство без монархизма. Ещё генсек национального движения Салис Руис пытался противопоставить операции принц свою модернизацию партии власти, которая должна была стать сильнее, современнее и влиятельнее после разбивки на объединения. Это всё тот же старый спор между персональным и партийным режимом, возрождающийся в новых условиях. Франко относится к объединениям скептически. Для него это первый шаг к партиям, а партии путь к погибели. В ноябрьском телевизионном выступлении Ариас просит для своего проекта доверия, обращаясь очевидно не только к гражданам, от которых мало что зависит, но к коллегам-апаратчикам и самому Франко. Торможение осторожной либерализации Ариаса, нападки на дух 12 февраля, чистка либералов и апертуристов в правительстве связаны не только с мировым энергетическим кризисом, взрывом в Кафе Роланда, баскской террористической войной и забастовочным движением, но и с осенними событиями в революционной Португалии.